Глава 10. Май 1976 года. Ровно через неделю после обнаружения тел Рэй Роусс и его люди следили за домом Лэнио Ричарда Митчелла, на Хилда Лейн 837 в Лейквьюлла, пригороде милях в 25 к северу от элк Grove Village и всего в 5 к югу от границы штата Висконсин. Роуз благодарил судьбу за то, что тот не уехал дальше, поскольку пересеки он границу штата Висконсин, где у Роуза не было полномочий. Расследование могло бы увязнуть в междуштатной бумажной волоките. За это время подозреваемым порой удавалось составить себе алиби. Полицейские прождали пару часов, когда на подъездную аллею въехал Chevrolet Vega 1974 года. За рулем мужчина На пассажирском сиденье молодая женщина. Проверь номер, сказал Роуз одному из своих людей. ARDM74, Элинойс. Рай Роуз вышел из своей машины, дав знак другим полицейским сделать то же самое. Пиджаки у всех были расстегнуты. Все готовы были мгновенно достать оружие. Никто из полицейских не знал, кто перед ними наемный убийца или полная заурядность. Леннон Митчелл спросил Роуз, осторожно подходя к веге. "Да", неуверенно сказал выходящий с водительской стороны мужчина. Он внезапно осознал, что вокруг него много других мужчин. Следователь Рэймон Роуз из полицейского управления Elk Гроу Виллидж представился Роуз и спросил: Вы знаете женщину по имени Патти Коломба. Лицо Лани Митчелла стало белым, как хлопок в поле. Инстинкт Рейроза сразу подсказал ему, что он посредственность. Оружие у парня может быть, но ему никогда не хватит духу пустить его в ход. Мистер Митчелл, мы расследуем убийство семьи Коломба, и у нас есть основания полагать, Что вы причастны к этому преступлению?" прямо сказал ему Роуз. Лэни Митчел чуть не упал в обморок. "Лэни Митчел никогда не был полицейским, как опасался Рай Роуз. Короткое время он был гражданским служащим департамента шерифа округа Кук, нанятым в рамках федеральной программы трудоустройства. Он хотел быть полицейским или хотя бы близким к копам по статусу. Но в конце концов начал продавать подержанные машины в пригороде. Через 24 часа после того, как Рэй Роуз его нашел, Лэни Мичел признался в следующем. Осенью 1975 года он познакомился с Пати Коломбо. Пати Коломбо попросила его достать ей незасвеченный пистолет. Пати Коломбо попросила его убить ее родителей и брата. Пати Коломбо согласилась заплатить по 10 тысяч долларов за каждого из трех членов семьи, которых она хотела убить. Заплатить за убийство Пати Коломбо собиралась из доходов от страховки и выручки от продажи имущества. Пати Коломбо хотела, чтобы убийства произошли накануне праздника, как подарок семье. Пати Коломбо хотела присутствовать при убийствах. Пати Коломбо и ее парень Фрэнк хотели, чтобы убийство произошли как можно скорее. Пати Коломбо сказала Лэнни, что двери, ведущие из гаража в дом, не будут заперты. Пати Коломбо сказала ему, что среди ценностей, которые можно забрать из дома, меха и рация гражданского диапазона с двадцатью тремя каналами, но бриллианты забирать не надо, потому что она их унаследует. Наконец, Пати Коломбо дала указание, что надо угнать семейный автомобиль, чтобы в последующие дни казалось, что дома никого нет, что замедлит обнаружение тел. Мичел также признался, что он активно участвовал в планировании убийств вместе с Пати Коломбо, сказав ей однажды, что сможет попасть в дом Коломбо, открыв электрические двери гаража, а оказавшись в доме спрятаться убьет семью, когда-то вернется, и возьмет некоторые ценности, инсценируя ограбление. Он также признался, что собирался пойти с Пати Коломбо в дом для разведки помещений, но все сорвалось, потому что Мэри Коломбо в тот момент неожиданно оказалась дома. И он признался, что имел фотографии и написанные от руки описания каждой жертвы, планы дома Коломбо и другую информацию о повседневных привычках семьи. Он утверждал, что Патти Коломбо отдала ему все эти материалы, чтобы помочь ему в убийстве ее семьи. Он передал эти материалы полиции. Но Нола немичл категорически заявил, что на самом деле он Коломбо не убивал и не был соучастником их убийства. Немичл добровольно согласился пройти проверку на детекторе лжи. Проверку в полицейском управлении Elk Grove Village с часу ночи субботы 15 мая проводил полиграфолог Стив Теодор. Основная цель проверки заключалась в том, чтобы определить, говорил ли Лэни Митчелл правду, утверждая, что Пати Коломбо подстрекала его убить Френка Коломбо, и что он не участвовал в убийствах. Эта проблема была сформулирована четырьмя вопросами и ответами. Вопрос. Вы стреляли во Френка Коломбо? Ответ. Нет. Вопрос. Вы когда-нибудь заходили в дом Коломбо? Ответ. Нет. Вопрос. Патти просил вас убить Френка Коломбо? Ответ. Да. Вопрос. Вы знаете, кто на самом деле застрелил Френка Коломбо? Ответ. Нет. Было проведено пять проверок на полиграфе. Проверяющий не обнаружил значительных эмоциональных отклонений, указывающих на обмана, и, по его мнению, на четыре ключевых вопроса Лэнни Митчел дал правдивые ответы. Рай Роуз снова оказался прав. Лэнни Митчелл убийцей не был. Теперь, обладая предоставленной Лэнни Митчеллом информацией, Рай Роуз был готов бросить Патрисии Коломбо вызов. Он продиктовал семистраничное заявление на получение ордера на обыск по двум основаниям для подозрений. Первое это слова Нэнси Глен о том, что она беседовала с Патрисией Коломбо, и в этих беседах Патрисия Коломбо неоднократно ей говорила, что хочет убить родителей. Второе это признание и вещественные доказательства, полученные от Лэни Митчелла. В заявлении содержалась просьба к суду разрешить провести обыск в квартире номер 911 на девятом этаже дома 2015 по South Finley Road в пригороде Ломбард, штат Иллинойс. месте проживания Патти Коломбо и Френка Де Луки. В заявлении на получение ордера на обыск Роу спросил разрешение на изъятие следующих предметов: рация гражданского диапазона Midland серийный номер 04109709. Рация гражданского диапазона Джонсон. Заводской номер 023F045-46737. Стеклянная лампа со стеклянной основой и стеклянными кольцами. Мужской бумажник с удостоверением личности Фрэнка Коломбо. Удостоверение личности Мэри Коломбо. Пелерина из светло-коричневой норки. Два комплекта ключей: Ключи от автомобиля и дома по адресу Брентвуд 55. Колье и опала с соответствующими серьгами. Вся одежда с явными пятнами крови. Устройство для открывания ворот гаража, установленное на частоту 305,20. Любое огнестрельное оружие и боеприпасы. Синяя футболка с изображением серфера. Вся обувь, как мужская, так и женская. Все эти предметы, кроме обуви, следственная группа в доме убитых не обнаружила обувь подлежала изъятию, поскольку на кухне на месте преступления нашли два кровавых следа. Заявление Роуза на получение ордера на обыск одобрил заместитель прокурора штата Джино Дивито и передал судье Мэрион Петтерсон. К тому времени уже установили личность друга Лэни Митчелла, Романа, и к большому огорчению Роуза, тот когда-то был полицейским. 11 лет назад Роман Игнатьевич Собчинский 33 лет 14 месяцев проработал заместителем шерифа округа Кук с номером жетона 776. Он оставил эту работу и перешел на нынешнюю должность рекрутера, специалиста по подбору кадров комиссии гражданской службы округа Кук. Поиски в архивах также показали, что Собчинский был мелким вором. Воровал он как минимум 13 лет, как до, так и после того, как стал заместителем шерифа. Первые протоколы его арестов в пригородах Чикаго датировались 1960 годом. Роуз поразился. Он никак не мог понять, как Собчински вообще доверили значок и пистолет. Роуз только радовался тому, что Собчински не проработал в полиции более 10 лет. Рей Роуз планировал в конечном итоге использовать Романа Собчинский для подтверждения рассказа Лани Митчелла, но пока старший следователь расследование в этом направлении приостановил. Роузу пришлось заняться более насущным вопросом. Судья по представленному им заявлению подписал ордер на обыск. Рей Роуз был готов бросить вызов Патти Коломбо.